который повелел лишить Дионисия и его последователя-священника Ивана Насетку право проводить церковные службы. Дионисия заключили в Новоспасский монастырь и подвергли многочисленным унижениям и пыткам. Ему приказали каждый день публично совершать тысячу поклонов и в течение 40 дней наказывали при тьме. И все это устроили одному из самых праведных людей России того времени, духовному лидеру, много сделавшему для подъема национального сопротивления в 1611 году и его победы в 1612. Паскаль, страницы 10-13, Карташов, том 2 страницы 87-94. Когда Филарет вернулся в Москву, и Феофан Иерусалимский ввел его в сан, он немедленно велел, чтобы новый церковный собор вернулся к делу Дионисия. В этом его твердо поддержал Феофан. Царь, ранее запуганный фанатизмом своей матери, теперь пошел за двумя патриархами. Собор состоялся в присутствии царя и двух патриархов, и Дионисия вернули в Троицкий монастырь в прежнем сане Архимандрит. Он возвратился туда с большим почетом. Патриарх Феофан посетил его и подарил ему собственный клобук. Члена редакционной коллегии Дионисия Арсения Глухова назначили главным редактором печатного двора. Ивана на сетку сделали ризничем Успенского собора. Хотя Филарет таким образом и загладил вину перед Дионисием и его последователями, Он не решился энергично проводить пересмотр церковных книг, и поэтому продвигался медленно и осторожно. Он даже не осмелился взять на себя смелость убрать дополнение «огня» из формулировки благословения воды», и попросил Феофана собрать мнение других восточных патриархов по этому поводу – Только получив рекомендации всех этих прилатов, он приказал исключить огонь в существующих экземплярах служебника. В 1633 году вышло два исправленных издания типикона под названием «Устав». Все экземпляры старого издания, которые церковные власти смогли собрать, были затем публично сожжены в Москве. Паскаль, страница 28, Зернова, номер 94 и номер 100. Как в книгопечатании, так и знания в целом, Западная Русь намного опережала Московию. Сражаясь за права своей церкви в Речь Посполитой, многие западнорусские, украинские и белорусские священники Обращались к царю за защитой. Так поступали и некоторые запорожские казаки. Несколько киевских ученых предлагали приехать в Москву и оказать помощь в становлении богословского образования и исправлении церковных книг. Филарет, однако, не доверял им, подозревая их в приверженности к римско-католическому знанию. В 1627 году царь и патриарх запретили московитам покупать книги, изданные в Западной Руси, в Киеве, Львове, Вильно и других городах. 60 экземпляров одной из таких книг «Комментарии к Евангелию» Кирилла Ставровецкого «Транквиль-Ликон» было сожжено в Москве в том же году. Макарий, том 11, страница 49-50, Карташов, том 2, страница 101-102, Паскаль, страница 24. В 1626 году западнорусский священник Лаврентий Зизаний, высланный польскими властями из Ярославля в Галицию, попросил убежище в Москве. Он привез с собой рукпись собственной книги катехизис. Патриарх Филарет позволил двум московским ученым прочесть книгу, а когда они отозвались о ней доброжелательно, приказал ее опубликовать. Затем читатели предложили несколько дополнительных поправок. Тогда Филарет отказался одобрить книгу,